Глава 19. Ания Меня трясло от внутренней бури. Эмоции переполняли, заставляя жадно хватать воздух. Руки немного подрагивали. Я не знала, что происходит между мной и темным властелином. Но с каждым днем все сложнее контролировать себя в его присутствии. Как он верно подметил, на него я реагировала совсем иначе. Не было ощущения, что я жертва ситуации и высокого статуса, как было с его кузеном. Ещё до того, как он попросил меня молчать о результате привязки с зефиркой, я не могла в его присутствии опуститься до раболепия и заставить себя быть более учтивой. Сначала я решила, что дело в том, что мне уже приходилось общаться с сильными мира сего. Очень много. Отчего подобный статус не вызывал во мне должного трепета. Но практика показала, что дело не в этом. А в чём именно, я так и не поняла, и думать об этом не хотела. Не хотела разбираться, отчего меня то парализует от взгляда тёмного властелина Валуарий, то накрывает волной бешеных мурашек. Только в одном я отдавала себе отчёт. «Это неправильно. Так не должно быть». Он ведь тёмный властелин. Новость о том, что мы отправляемся в питомник, меня обрадовала. Я мечтала оказаться подальше от дворца. Но новости о том, что светлые кого-то ищут, и к Сандыриану теперь об этом известно, омрачали возвращение. Потому что я не сомневалась в том, кого. И оставался только вопрос времени, когда они найдут. И сможет ли Ксандериан сдержать своё слово? Всю ночь я металась, никак не получалось заснуть. Когда в дверь тихо постучали, мне показалось, что я проспала от силы минут пять. «Доброе утро!» За дверью стоял его темнейшество Ксандериан, облачённый в строгий камзол без украшений с воротничком-стойкой. Он казался излишне бодрым. «Нам пора!» Вы собрали все необходимое с собой. Дайте мне несколько минут. На всякий случай я собрала все немногочисленные пожитки в ту сумку, с которой прибыла во дворец. В нынешней ситуации нужно быть готовой ко всему. Вдруг выйдет так, что в покое фаворитки его темнейшества возвращаться мне не придется. Рассвет еще толком не начался, когда я вышла в гостиную, но алая полоска уже появилась на горизонте. «Хорошо, что вы можете открывать порталы. Успеем до того, как загонщики выйдут на смену. Осталось забрать дракончиков». «А вот с порталами у нас проблема». Огорошил Тёмный. «Вчера включили защиту от перемещений из-за приезда светлых. Но не волнуйтесь, есть другой путь. Хотя он займёт больше времени». Тёмный взял на руки зефирку, а мне оставалось взять дикого. Выходить в общий коридор нам не пришлось. Мужчина повёл к камину в его гостиной. Тёмный подошёл к стене и надавил на барельеф. Дно камина тут же сдвинулось в сторону, открывая лестницу, ведущую вниз. «Этот ход ведёт к лесу за малой стеной, а там мы уже сможем переместиться. И вот ещё». Мужчина снял с пальца одно из колец с массивным чёрным камнем и поймал мою ладонь. Кольцо было большим, как раз только на мой большой палец. «С помощью этого артефакта вы сможете со мной связаться». Я с недоумением посмотрела на его темнейшество. Вроде бы мы особо разделяться не планировали, но возражать против артефакта не стало. Пригодится. Еще вчера я была рада скорому возвращению в питомник, но сегодня на душе было слишком тревожно. Иногда отношение к одним и тем же вещам меняется стремительно. Недавно я корила себя за то, что ввязалась в эту авантюру, а получилось так, что это практически спасло меня. Я нисколько не сомневалась, с приездом светлых мне бы очень скоро пришлось вернуться домой. Но благодаря участию темного властелина в этом вопросе у меня большие шансы остаться. Я думала, возвращение в питомник, пусть и ненадолго, придаст мне сил и душевного спокойствия. Но ставшие такими родными просторы заповедника не смогли помочь мне с этим. Пожалуй, только присутствие тёмного властелина внушало мне уверенность в завтрашнем дне. К нашей удаче ещё было слишком рано, и появление нашей компании никто не заметил. Малыши забегали вокруг, радуясь природе и простору, напомнив, ради кого мы здесь. Официально я в отпуске. Пожалуй, только главный хранитель в курсе, куда я пропала. Так что с другими загонщиками я не горела желанием встречаться и что-то объяснять. Особенно про компанию тёмного властелина и непривычного розового дракончика. А вот его темнейшество по этому поводу нисколько не волновался. Уверенным шагом он шёл к загонам. Ксан сразу заметил наше появление, лениво приподнял голову и смерил внимательным взглядом. Мне достался снисходительный, а вот его темнейшеству предостерегающий, если не угрожающий. Похоже, дракон скучал в мое отсутствие и даже знал, кто в этом виноват. «Привет, хороший мой! Ну как ты здесь?» — ласково позвала я. Малышня притихла, с интересом разглядывая большого дракона. Но тот даже не взглянул на них. «Вижу, что скучал. Как насчет того, чтобы размять крылья?» — предложила я, обольстительно улыбаясь. Дракон одобрительно фыркнул и выпустил пар из носа. Поднялся, встряхнув крыльями. «Его темнейшество просто мечтает полетать с тобой», — осторожно сообщила я. На мои слова дракон вытянул шею, высоко задрав голову, и посмотрел на тёмного сверху вниз. Прищурился, оценивая как следует, а потом всё же заметил крутящегося под ногами зефирку. Задумчиво посмотрел на розовенького и решительно покачал головой. Я тяжело вздохнула, собираясь пояснить для тёмного действия дракона, но он меня опередил. — Не трудитесь, Наянья, я понял. У меня есть свой дракон. На нем мне и предлагают полетать. Мне оставалось только развести руками. Приручить дракона не так-то просто. Если один загонщик справился и нашел подход, не значит, что получится у остальных. А темный властелин и вовсе не загонщик. Я все же не стала опускать руки и попробовала уговорить Ксана-дракона полетать с его темнишеством. «И у меня почти получилось». «Он согласен, но при условии, что я полечу с вами», — пояснила я. Мужчина сложил на груди руки, а затем устало потер переносицу. Под ногами закружились дракончики, они играли, задирая друг друга. Оставить их вот так — не лучшая идея. И темный властелин это тоже понимал. «Есть здесь место, где можно их оставить» пока мы летаем, не привлекая лишнего внимания. Поинтересовался Тёмный. Я задумалась ненадолго. Оставлять дракончиков с Матеей — не вариант. Она опытная загонщица. Редкий розовый окрас привлечёт её интерес. Ведь не каждый день встретишь такого дракона. На светлых землях мне попадались белые, жемчужные, небесно-голубые и ярко-зелёные. В Алуарии Чаще встречались серые, черничные, черные и темно-зеленые. Как правило, окрас драконов связан с маскировкой. Одни много летают днем при свете солнца и получают голубой окрас. Другие прячутся среди зелени и чаще появляются в жарком климате, где леса не наливаются золотыми и рыжими красками к холодам. На темных землях больше хищных драконов летающих по ночам, да и тёмная магия оставляет свой отпечаток. Так что светло-розовый однозначно заинтересует загонщиков, как редкий экземпляр. Поэтому доверить их Нику — тоже та ещё затея, только вызовет у старшего загонщика ненужные подозрения. «Возле моего домика есть небольшой загон», — вспомнила я, «но там сломан засов на калитке». «Ваш дом находится на отшибе. Это отличный вариант. А с калиткой я разберусь». Последний раз я брала питомца на личное воспитание пару месяцев назад. Подобрала раненого большелапого дракона. Он был еще молодым и активным, сильным, но очень добрым. Только после недружественной встречи с иглокрылыми драконами, что обитали на территории заповедника, он серьезно повредил крыло так что почти не мог летать, только на несколько метров. Я его полностью выходила, но проблемы с полетами остались. Оставить себе дракона я не могла. Он стремительно рос, получив много магии при лечении, и загон стал для него маловат, в результате чего дракон случайно снес лапой засов. Ему нужно было куда-то тратить энергию, которой из-за отсутствия полетов накапливалось очень много. Мне удалось удачно пристроить дракона в семью фермера, где для него нашлось много посильной работы. Сельское хозяйство — необычное занятие для дракона, но оно ему отлично подошло. Вот только засов починить мне с тех пор так и не удалось. Времени не было позвать кого-то на помощь. А у самой как-то не получалось сладить с молотком и гвоздями. Не моё это. Показывайте попросил его темнейшества, когда мы подошли к моему домику. Внутрь мы так и не зашли. Загон находился на заднем дворе. Старый, с покосившейся крышей, он, не считая калитки, со своей задачей справлялся. Уперев руки в бока, Ксандериан прищурил глаза и осмотрел фронт работ. Я в нем нисколько не сомневалась. В конце концов, если он не сможет забить несколько гвоздей, у него есть темная магия. Уж с помощью неё и не такое можно соорудить. Но, похоже, мужчина не искал лёгких путей. Снял камзол и аккуратно закатал рукава чёрной рубашки, оголяя предплечья с развитыми жилистыми мышцами. Растегнул несколько пуговиц на рубашке, забрав у меня молоток и длинные ржавые гвозди, принялся за дело. Невольно закусила губу, сдерживая улыбку. Отчего-то мне доставляло непонятное удовольствие подобное зрелище. Не только из-за того, что я получала эстетическое наслаждение, наблюдая за физической работой темного властелина. А он смотрелся очень мужественно, с большим молотком в руках. Помимо этого, мне нравилось осознавать, что именно я виновата в том, что он это делает. Как тогда, когда он взялся подметать в моем доме осколки тарелки. Даже с обычной метёлкой тёмный властелин смотрелся впечатляюще и властно. А мысль о том, что ему под силу даже с такими низменными вещами справиться, веселила и будоражила фантазию. Магией мужчина всё же воспользовался, когда закончил приколачивать на место засов. «Так будет намного прочнее», — пояснил тёмный, «и никто, кроме нас, к дракончикам не войдёт». Взмахнув руками, тёмный властелин окутал загон полупрозрачным, как мыльный пузырь, куполом. Дракончики уже успели зайти внутрь, а я осталась снаружи. За доли секунды их силуэты словно растворились. «А это защита от любопытных. Продержится несколько часов». «Прекрасно. Одобрила я предусмотрительность его темнейшества. Тогда можно лететь». Оставив малышам запасы воды и еды, мы отправились к Ксану. Дракон нас ждал и охотно вышел из своего загона. «Постойте», — остановила я его темнейшество, которое уже собрался взобраться к Ксану на шею. Машинально коснулась голова предплечья. Камзол так и остался висеть на заборе в загоне, так что теперь темный властелин выглядел не так помпязно, почти как обычный загонщик, не считая цвета его одежды и тут же отдёрнула руку. Мужчина остановился. «Я сяду спереди, а вы сзади. Это всё-таки ваш первый полёт. Не будем рисковать». Ксандериан не стал спорить и уступил мне место. О своей предусмотрительности я успела тут же пожалеть, когда тёмный ловко взобрался на дракона и прижался к моей спине твёрдой грудью и животом. Высокая фигура буквально нависла надо мной, загораживая от солнца. Руки тёмного крепко держались за дракона рядом с моими. Бёдра плотно прилегали к моим. От такого тесного контакта бросило в жар и стало трудно дышать. Я нервно заёрзала на месте, надеясь отодвинуться. Но некуда. Изгиб тела дракона не позволял. «Не дёргайтесь», — тихо произнёс властелин. Одна его рука обвела мою талию и замерла на животе намереваясь усадить меня на месте. Это отвлекает. Ох, к такому полёту я точно не была готова, но деваться уже было некуда. Ксан-дракон разогнался за несколько шагов и взмыл в небо. Рука на моей талии сжалась сильнее. «Ваше темнейшество, лучше держитесь за дракона, а то мы оба можем свалиться вниз». «Не беспокойтесь, я держусь крепко». Едва тёмный договорил, как дракон резко накренился влево. Его темнейшеству пришлось отпустить меня и ухватиться покрепче. Руку с моей талии мужчина убрал, но теперь прижимался к моей спине ещё теснее. «Куда мы полетим?» «Сделаем несколько кругов над землями хранителей и вернёмся». «Ничего особенного я не планировала. Для первого раза достаточно». Но у дракона, оказалось, были другие планы. Мы действительно пролетели над заповедными землями круг, но после дракона вновь потянуло к западной границе. «Все идет по плану», — забеспокоился Ксандриан, заметив, что мы отклонились от обозначенного курса. «Наведаемся в одно место», — отмахнулась я. «Раз дракона туда тянет, я не стану противиться его желанию». Я не сомневалась, что мы приземлимся на том же пятачке возле узкого входа в пещеру. Мне и самой хотелось проверить то место еще раз, посмотреть, не появились ли там подозрительные следы. Компания-властелина не самая подходящая для этого. Но с нынешним режимом работы выбирать подходящий момент не приходится. Дракон приземлился мягко и пригнулся к земле, позволяя нам слезть. Темный властелин сделал это первым и галантно подал мне руку, которую я не приняла. Он действительно думает, что загонщице нужна помощь, чтобы спуститься с дракона. Хотя, не скрою, этот жест был приятен. Сандарям встал на самом краю и упер у руки в бока, созерцая открывшийся вид. Прохладный осенний воздух обдувал лицо и трепал волосы. Внизу все застилал лес с золотыми и рыжими деревьями, величественные горы с заснеженными вершинами простирались так далеко, что, казалось, нет им конца. Но я уже давно насмотрелась на всю эту красоту, так что сразу направилась к интересующей меня пещере. Дракон зафыркал и взмахнул крыльями, отвлекая его темнейшество от разглядывания своих владений. «Да и Аня!» Только и успел он окликнуть, когда я почти протиснулась внутрь. И я быстро. Я не собиралась там задерживаться. Но темный мне не позволил так просто уйти. Последний момент поймал меня за руку и вытянул наружу. «Куда вы?» — спросил он тоном, нетерпящим возражений. «Я скоро вернусь, только проверю кое-что». Строгий взгляд прищуренных глаз пробрал до мурашек. Мужская ладонь с силой сжала мою. Стало ясно, что если я уйду, то с рукой можно попрощаться. «Вы можете пойти со мной или остаться здесь», — предложила я. Объяснять, куда я иду и зачем, мне совершенно не хотелось. Я попросту не знала, как, потому что и сама до конца не понимала, с чем столкнулась. И что может ждать дальше, если исследовать пещеру как следует? Возможно, все мои подозрения и опасения пустые. Какой вариант выберет его темнейшество, я ни на мгновение не сомневалась. Разве что опасалась, пролезет ли он в эту расщелину. Или придется пользоваться магией, что нежелательно делать в том месте, где еще не был. Очень легко ошибиться. Тут темный удивил. Несмотря на высокий рост и отнюдь не худощавое телосложение, Он быстро просочился между скалами вслед за мной. В прошлый раз я не осмотрела все помещения, решив не рисковать и лучше забрать яйцо. Но уверена, здесь есть еще тоннель, ведущий к другому входу. Этот больше похож на запасной. «Где мы?» Тут же стал задавать вопросы его темнишества. Вздохнула, собираясь с мыслями. «Я не уверена». «Но, думаю, это старая пещера, которая раньше входила во владение хранителей драконов». «Вряд ли», — развеял тут же мои предположения его темнейшества, а в его голосе я услышала настороженность. «За последние десять лет территория заповедных земель точно не менялась. Да и я почти уверен, раньше она была меньше». Обернулась, и заметила, как внимание мужчины привлекли старые клетки. «Может, ее использовали, несмотря на то, что она находится за территорией? Может, дальше она уходит на территории заповедника? Эх, жаль, я в последние дни была слишком занята. Можно было попробовать найти в архиве в башне хранителей карты с заповедными территориями. Вдруг там что-то есть об этом месте?» Если только лет сто назад снова разубедил меня в моих домыслах тёмный. Драконов, тем более молодых, запрещено содержать в клетках ещё со времён моего прадеда, хотя в те смутные времена много чего творили. Драконья охота, драконьи бои и не самое бережное отношение к этим существам. Но при прадеде всё это и закончилось. Я тяжко вздохнула. Теперь напрашивался только один вывод. И не самый хороший. Недавно стали пропадать яйца драконов. Начала я издалека. Рассказала его темнейшеству о том, как обнаружила пропажу в гнезде с яйцами для привязки, а потом прослучившаяся с братиками торопышки. Я не хотела в это верить, но думаю, эту пещеру использовали контрабандисты. Хотелось бы думать, что очень давно, но, судя по пропаже яиц, они действуют и сейчас. Тёмный не сразу ответил, видимо, обдумывал, как такое допустил на своих землях. Я ещё могу понять, почему пропадают яйца диких. Их можно использовать в запрещённых зельях, в качестве ингредиентов и заклинаниях, для охоты. «Может, таких фанатиков старых традиций в Валуаре не осталось, но вполне могут быть в других королевствах. Но что делают с яйцами для привязки?» У меня не было ответа на последний вопрос. Только подозрения, которые я не хотела озвучивать. Но тёмный властелин был не так глуп и сам сделал выводы. «Кроме как для привязки больше нет для чего, так ведь?» Заставить древнее яйцо вылупиться может только высший тёмный. Но все высшие тёмные и так могут выбрать подходящее яйцо без каких-либо проблем. Это традиция. Мы продвинулись дальше. Я заглянула в ту пещеру, где нашла яйцо, но там ничего не изменилось. Пошли дальше. Значит, их используют для повторной привязки. Продолжил свою мысль тёмный, выдохнув слова и резко замолчав. Я не успела сделать и шаг, как меня развернули и прижали к шершавой стене пещеры. «Вы мне солгали?» Гневно прошептал властелин, силой сжав мои плечи. Столь острая реакция оказалась для меня неожиданностью. Я не планировала злить тёмного. «Я вам не лгала», — голос подвёл дрогнул от внезапного нахлынувшего страха. Шутка ли, темный властелин в гневе? Что ему стоит избавиться от простой загонщицы, которая слишком много знает и слишком большое влияние заимела? Самую сложную часть плана, которая зависела от меня, он уже осуществил. В теории, дальше он может и без меня обойтись. Думаете, откуда мне известно, что привязанные драконы не должны получать слишком много магии, что слишком быстрый рост сводит их с ума. Это не голая теория, а факты, полученные из практики. Не все темные, да что уж там, не все светлые заводят одного дракона на всю жизнь. Об этом не говорят, но встречаются такие случаи. Хранителям об этом рассказывают. Это часть обучения. До сих пор встречаются те, кто не гнушается драконьих боёв или охоты. Приверженцы древних обычаев и традиций. Вроде той, когда перед боем тёмные приносили в жертву богам светлых дев. Раньше, сами знаете, это тоже было традицией. Ксандриан так же резко, как и схватил, отпустил меня. Я жадно вдохнула воздух, будто до этого мне что-то мешало. Я не слышал, чтобы кто-то из высших тейров терял своего привязанного дракона. На моей памяти таких случаев не было зафиксировано. Да и ни о каких незаконных сборищах мне не докладывали. На то они и незаконные, потому что подпольные, и власть о них не знает. Но в каждой стране такие все же существуют. Где-то с ними борются более активно а где-то не придают значения пропаже парочки драконьих яиц. Я не стала говорить, что это очень наивно со стороны темного властелина считать, что в Валуарии такого нет. Но как они скрывают замену привязки? Хотя... о чем это я? В конце концов, темный умудряется скрывать своего настоящего привязанного дракона. Почему кто-то не может завести сначала одного? а потом когда уже никому не интересно поменять на нового когда когда первого не станет а может я вдруг вспомнила то, о чем мы недавно прочитали в библиотеке, а если кто то в наши дни попробовал завести еще одного привязанного дракона при вполне здоровом первом привязанном поэтому вы ничего такого и не слышали, ведь кто то точно так же Мог найти ту же книгу, что и мы с темным властелином, Да просто мог знать историю чуть лучше нас. Пожалуй, мне бы не помешал в этом вопросе совет опытного и сильного хранителя. Увы, Нейру Гордишу я в этом не могла довериться. Я уже обращалась по вопросу пропажи яиц, но меня проигнорировали. К сожалению, мужчина давно сдал позиции, и был слишком стар, чтобы здраво соображать и как следует управлять заповедными землями хранителей драконов. Был только один человек, которому я могла довериться в подобном вопросе. Но встречи с ним я упорно избегала. Пока я думала, мы шли вперед. Я бегала, осматривала пещеру, но пока ничего интересного не замечала. Просто коридор, который вел неизвестно куда. Ещё и темно. Но в свои мысли я погрузилась слишком сильно, оттого и не заметила надвигающуюся опасность. Точнее того, каким уверенным шагом мы к ней шли.